Глава десятая. Инна. Совсем от себя не ожидала, что приму приглашение Ильи. Но беготня последнего месяца настолько меня вымотала, и я даже не поняла, как согласилась. Хорошо хоть сразу предупредила, что если он раскручивает меня на одноразовый секс, то может сразу идти мимо. И даже она многоразовый не согласна. На что парень рассмеялся и заявил, что Анька его прибьет за такое и прикопает в самом дальнем углу заповедного леса, где его никто и никогда не найдет. Остальные пояснили, что Аня — девушка Ильи, которая никак не перейдет в ранг невесты, потому что ребята успешно выносят мозг друг другу который год, но и расстаться не могут. «Аня через неделю только вернется», — пояснила Эльфика. Вот тогда наши кролики и будут наверстывать упущенное время. Ни к одному, ни к другому будет не дозвониться, не доораться. Поженились бы уже. Ну нет, страсти кипят. Бразильским и мексиканским сериалам и не снилось. Ну и что? Насупился Илья. Такая вот у нас любовь. И вообще, может, мы не хотим сковывать себя условностями? Штамп в паспорте на чувство не влияет. «Брак пережиток прошлого», — заявил он с горячностью, на что ребята дружно рассмеялись. «Похоже, это не первый раз, когда парень оправдывается. Странные отношения, но если им так нравится, то почему это должно других волновать? Интересно, но я не чувствовал себя чужой в этой компании. Никто ни словом, ни взглядом не выдал, что в курсе, кто я. Да и разница в возрасте не сильно напрягала. Я старше их всего на года три-четыре, по большей части, и это очень непривычно. Кроме подруг, все остальные знакомы просто старше и сильно старше меня. И сейчас иногда ловлю себя на мысли, что будто попала, если и не в детский сад, то в выпускные классы школы. Вот точно, возраст не в паспорте, он в голове. Нет, превращаться в легкомысленную прожигательницу жизни я не собираюсь, но навыки непринужденного общения нужно нарабатывать. Про флирт вообще молчу. Правильным глубоко замужним и слов-то такого знать не положено. Мясо было бесподобным, о чем я не применула поведать поварам, щедро расхвалив их за великолепное исполнение. И все шло отлично, ровно до того момента, когда Маша кинулась к своему, ну пусть будет, жениху. Да, инцидент вышел некрасивым. Вот с чего я завелась. Хотя это понятно, но все же не нужно было демонстрировать дурные манеры. Да теперь что уж в себя поедать. Надо отметить, что Артем все же признал свою вину и извинился за свой поступок. А вот Маша все никак не желала успокоиться. Благодаря ее выступлению даже тот, кто про меня слыхом не слыхивал, теперь знает чуть ли не всю мою биографию. Ужас! А замечание про мою новую прическу прозвучало так, будто я прячусь и пытаюсь изменить внешность. Вот уж нет. Давно хотелось чего-нибудь эдакого, и пусть не сильно безумного, но другого. Почти десять лет я не изменяла свои прически. Русым волосам до талии, подстриженным полукругом. Красиво, элегантно, легко делать прически, Достойна жены известного адвоката. И вот сразу после подписания документов о разводе я рванула к своему парикмахеру и с порога ошарашила желанием сделать стрижку. — Нет, я не буду этого делать, — отпиралась она. — Ты же потом меня загрязешь. Как можно состричь такую красоту? Наталья перебирала мои волосы, пропуская пряди сквозь пальцы. Ей они всегда нравились, потому что сейчас... Косы никто не носит. Если не прибедняться, то таких клиенток в их салоне всего две. Ну, теперь будет одна. — Инка, не дури, — увещевала меня подруга. — Сама ныть начнешь, что теперь коротко. У тебя шикарный пепельный копна, а ты такое придумала. — Нет, я решила, будем укорачивать. И добавила, чтобы подруга окончательно выпала в осадок. И сделаем фиолетовое милирование. Или колорирование. Блин, забыла, как ты это называешь. В общем, фиолетовые пряди. Наташа выронила из рук расческу. Но так как любила эксперименты, в том числе и на себе, быстренько собралась и полезла в шкафчик за тюбиками с краской. Не знаю, что и как она там смешивала, но через три часа вышла я из салона с довольно короткой для меня лесенкой. 30 сантиметров минус — это во мне шутки. Некоторые пряди на солнце весело отливали нежно-фиолетовым. Наталья еще как-то впихнула туда золотистые оттенки и сделала мне челку. В зеркале я себя не узнавала. Было очень и очень непривычно, но мне нравилось. Как будто в характер добавили легкости и игривости. Ни свекровь, ни мама, ни тем более бывший муж такую прическу не одобрит. Какое счастье, что я уже никому ничего не должна. И теперь своим вызывающим видом не испорчу карьеру, впечатление или что-нибудь еще. Такое ощущение, что это было месяца назад, а прошло всего лишь два дня. Мысли опять перескочили на вчерашний вечер, а точнее на жертву велосипедного ДТП. При ближайшем рассмотрении парень оказался несколько худоватым и болезненным. Оно и неудивительно. Еще, кажется, и месяца не прошло после выписки из больницы. Сотрудницы что-то там говорили, но в пылу бракоразводной гонки я не обратила внимания. И почему-то в памяти отложилось, что он брюнет, а оказалось темно-русый. На скуластом лице выделялись глаза. В первый раз я поняла выражение «эльдисто-голубые». Да, именно искрящиеся, эльдистые Прозрачные, невероятные. Подстать глазам был и завораживающий голос. С хрипотцой, такой вот мужской, ласкающий слух, ласкающий тело, бархатом проходящий по коже. Черт, мысли улетели куда-то не туда. Так вот, мажор из той породы мужчин, что с возрастом становится, нет, некрасивее, но интереснее, породистее, что ли. Артем здесь на отдыхе и восстановлении после травм. Поскольку врач рекомендовал физическую нагрузку свежий воздух и полностью одобрил велосипед, то родители и отправили его сюда. Удивительно, что он согласился. Судя по его обычному поведению, должны были отправить в Швейцарию или в Италию, ну или хотя бы в какой-нибудь московский реабилитационный центр. Я вполне осознаю, что на суперэлитное это место не тянет. Впрочем, у богатых свои причуды. Остальной народ тоже был явно не из бедных, о чем говорили марки Вин, припаркованные тачки и совсем не дешевые смартфоны. Я думала, и не без оснований, что мажор сейчас начнет выражать недовольство и всячески показывать, что здесь его персоне находиться не по статусу. Но парень держался хорошо, не ныл, не капризничал и не бровировал своим состоянием. И если бы не Маша, никто бы и не вспомнил о том, что с ним что-то не так, или что он местный небожитель. Девушка же явно перестаралась с демонстрацией заботы. От постоянных сюсюканий сводила зубы. И, похоже, не у меня одной. Скандал тоже не добавил ей привлекательности. Кроме кукольной внешности, в ней больше нет ничего» либо хорошо играет роль милой дурочки, явно хочет замуж за статус. Вот в таком ключе я размышляла о своих новых знакомых, сидя в кресле на балконе. Чай с бергамотом и булочка с корицей дополняли волшебное утро, тихо подкравшийся каплями росы и тишиной, которая бывает только перед самым-самым восходом солнца когда все благоговейно замерло, в ожидании светило. И надо же было вскочить в такую рань, но я чувствовал себя бодрой и отдохнувшей. С террасы открывался вид на пруд. Было слышно, как рыбы плещутся в заводе, а взгляд притягивали изумрудные поля для гольфа. Отдохновение для души. Леша не очень любил этот дом, Ему не хватало шума и городской суеты. Максимум два дня. Потом уезжал в город. Я же наоборот, приезжала сюда как можно чаще, даже зимой. Тогда база похожа на деревушку где-нибудь в Альпах. Если мысленно дорисовать горы. Аккуратный шале с большими окнами, белоснежные сугробы и чистые дорожки. Прямо картинка. Сейчас тоже вид не хуже. Лужайки, розы, уже набравшие бутоны, и не сегодня-завтра начнется первая волна цветения. Живые изгороди, маленький рай. Да чуть ли не у половины пар города есть фотографии в заводе моего пруда, прозванные «Влюбленный». И правда весельные лодки, деревянный стилизованный мостик и ветки ив, купающиеся в воде, создают очень романтическое настроение. Страшно подумать, что все это я могла потерять. Мысли перескочили опять на развод. Почему десять лет назад был составлен такой брачный договор, я так понять и не смогла. А тогда мне было не до разбора юридических заковык. Текст был вполне понятным и, как казалось, подводных камней не скрывал. А вот если бы не этот документ, то сейчас я бы лишилась половины своего бизнеса. Скорее всего, Леша таким способом ограждал имущество своей семьи, что теперь кажется очень странным, ведь брак заключался по любви, и ни о каком разводе речи и идти не могло, на который и так претендовать не могла. Самое интересное во всей этой истории другое. У нас нет совместно нажитого имущества. Квартира — подарок Леше на свадьбу, до брака, и оформлена на свекровь. Его машина тоже не его. Моя оформлена на фирму. Тоже, по факту, не моя личная. А на бизнес друг друга мы претендовать не можем. Так прописано. Странно узнать о такой меркантильности человека в конфетно-букетный период. Юрист целиком и полностью. То есть он заранее приготовил пути отступления. И готовил их прежде всего для себя чтобы я ничего не получила в случае чего. А все вышло другим боком. Не оправдав прогнозов, мое маленькое начинание переросло в прибыльное дело. И теперь даже если хочется дольку, то перехочется. Весьма и весьма неприятно узнавать такие факты о человеке, которого ты любила больше десяти лет. Я-то любила, а вот Леша... Теперь непонятно, любил ли он меня, или ему так было удобно. Но поводов у сомниц у меня никогда не было. Возможно, я их просто не замечала. Явно ничего не проявлялось. А я сама никогда не искала поводов для ревности, не обшаривала карманы, не рылась в ноутбуке и телефоне, который муж и не прятал никогда. Все, не хочу копаться в прошлом. Разобраться бы с настоящим. Огромное чудо, и так произошло. И не стоит претендовать на большее. Как показал прошедший месяц, лучше не лезть на рожон. Поддержки теперь у меня никакой. А бизнес в нашей стране потерять проще простого. Что снова возвращает меня к тому, что даже не деля бизнес, могу его потерять. Поставки, клиенты, проверяющие, тендеры... Какова доля клиентов, пользующихся моими услугами только из-за фамилии и положения? Черт! Нужно прекратить накручивать себя. Будем решать проблемы по мере их поступления. Надеюсь, запас финансовой прочности у меня достаточный.